Глава 20 Зебахари бахари Бурю Апари чувствовала всем нутром, носила под сердцем точно дитя и даже думала о ней с неизменной материнской любовью. Буря брыкалась, буйствовала, тянула из нее жизнь, но оставалась сильной. А еще принадлежала ей и только ей. После того как рухнувшая колонна разможила в кашу всю нижнюю часть ее тела, в муку раздробила кости ноги, способность к обычному деторождению, а паре утратила. Но ничего, не страшно. Рожать детей ей никогда не хотелось. Стремление к продолжению рода она не понимала с самого детства, и ее лучшая подруга тоже. Молодые матери часто приносили в сады Великой Печати детишек, чтобы посидеть с малышами среди прудов, согласно преданиям, наполненных слезами самого Рязана, дарующими всякому живому существу здоровье и долголетие. «Толку-то с них, только вопят да воняют», — сказала однажды Таланже. Тогда ей было всего восемь. Но отец говорит, долг королевы продолжить династию. Скривившись от отвращения, она высунула язык. Прячась за вазой, куда выше и шире обеих, девочки подглядывали за матерями, ворковавшими над новорожденными. «Вот станешь сама королевой», — серьезно, с уверенной рассудительностью ребенка сказала ей о паре, «тогда все законы по-своему повернешь». «И ты будешь рядом», — откликнулась Таланжи, крепко сжав ее руку. «И никто нам будет не указ». И Апари поверила. Таланджи, она всю жизнь верила без колебаний. И когда против Растахана выступили собственные же советники, а Таланджи молила ее сохранить верность короне, и когда Таланджи сказала, что Орде можно доверять верила даже больше, чем родной матери Язме, пожравшей собственную жилоа, чтобы обезглавить королевскую семью. А ведь сколько о паре ее уговаривала! Убеждала, опасаясь того, что случится, если Язма выступит против короля и потерпит крах. В глазах девушки талант же была воплощением доброты и света. Как же отец ее мог оказаться злодеем, «Как могла Язма оправдать столь опрометчивый поступок?» «Смысл существования Лоа в использовании других, в манипуляциях ими. До нашей жизни Лоа дела нет», — с предельной серьезностью сказала ей Язма. «Так же, как и Растахану нет дела до собственных подданных». «Но Шадра никогда не причиняла нам вреда», — настаивала Апаре. «Разве мы не можем ей доверять?» Ты столько лет была ее жрицей. Мы верим в яд, дочь моя. Верим в осведомленность и хитрость. Быть может, у Шадры все это имеется, но она — Лоа. Встав перед выбором, Шадра всегда выбирает то, что лучше подходит именно ей. Я сделаю то же самое. Положись на веру Апаре. «Боги — ничто без верующих, и не пристало нам слепо повиноваться ни им, ни короне, превращающей нас в рабов прихоти Лоа». На следующий день язма помогла поднять бунт, едва не закончившийся свержением короля Растахана. Не связанная ни богами, ни королями, она отважно сражалась и пала в битве. Если бы только паре послушалась ее тогда, если бы только увидела Таланджи с отцом такими, каковы они на самом деле, если бы только пошла за матерью. Возможно, тогда для белой вдовы все обернулось бы по-другому. Конечно, ответа о паре не знала, но по меньшей мере погибла бы с матерью заодно. Сожаление об этом терзали ее так же неотступно, как и рана в ноге. В эту минуту Апари сидела на вершине в Зебахари, а рядом стояла тая. Деревня внизу жила обыденной жизнью, ведать не ведая ни о хаосе в далеком столичном городе, ни о сторонниках укуса вдовы, прячущихся вокруг среди холмов и деревьев. Они... Они исчезли. — Как? — в ярости закричала Апари. Выбитая из рук та ее подзорная труба камнем полетела вниз и в вдребезги разбилась оскалы. «Как?» Брошенный парусник вдали был замечен случайно. Каждый день Апаре приказывала соратникам наблюдать за горизонтом, следя, чтобы ни одному кораблю не удалось миновать сети их штормов. И вот сейчас ее удалось углядеть вдалеке остов парусника, дрейфовавший в спокойных водах у самой границы ненастья, а на его палубе Джайну Праудмур. Вначале о ей не поверила. Такого просто не могло быть. Джайна Праудмур — тот самый человек, устроивший нападение на великую печать, убивший Растахана, обративший в руины дворец «И жизнь, и тело опари?» Однако, взглянув в подзорную трубу, она увидела Джайну сама собственными глазами, чудом не вылезшими на лоб. Направляемая Тайо, опаре вернула ей трубу и вызвала к буре, двинула шторм вперед. Топливом ее колдовству служил дух жертвы, юной девицы, выхвыченной из-под носа Бон самди и вопреки всем законам природы обретший новую жизнь в ее теле показывай крикнула она таю веди меня к ней пусть шторм с нею покончит а море станет ее могилой я повелеваю небесами они послушны моей воле да такой конец ей как раз по заслугам еще немного и джайна праудмур нежданно негаданно падет от рук той чью жизнь разрушила сама о том даже не подозревая ты ведь меня не знаешь женщина из рода людей думалась ей готовой отведать на вкус сладость мщения но я тебя знаю о предки свидетели я тебя знаю прекрасно миг И Апари словно бы воротилась в прошлое, в Зулдазар, стала той, прежней, юной наивной девчонкой. С моря, с бортов кораблей Кул-Терраса одна за другой полили пушки Альянса. От грохота канонады дрожали, тряслись даже зубы в деснах. Стрельба заглушала все прочие звуки, в том числе и треск камня вокруг. А после... Начисто выбив из легких воздух, на нее рухнула одна из дворцовых колонн. Лоа! прохрипела опаре, помогите мне! Лоа, прошу! Кто знает, сколько она лежала там совсем одна, не в силах освободиться, но тишину, ставшую единственным ответом на ее мольбы, опаре помнила до сих пор: Не боги! Ни друзья на помощь ей не пришли. Поднявшись, та ее робко, точный ребенок в ожидании нагоняя приблизилась к ней. «О паре!» «О паре святилища ждут. Мы обещали бледному всаднику сжечь их все до заката. А эта женщина из рода Праудмуров. Настанет день, и у тебя еще появится шанс с ней поквитаться». «Нет, Тайо!» Другого шанса не будет. С берега, лениво кружа в воздухе, поднялся на утес Дас. Брюхо его раздулось, набитое мясом какой-то злосчастной зверушки, изловленной внизу. Стоило жуткому клещу приземлиться на плечо хозяйки, а паре болезненно сморщилась. Тело сделалось хилым, Зараженная рана высасывала из него все больше и больше энергии. Только злость, да жизненная сила жертв и помогала хоть как-то держаться на ногах. Жизни во мне осталось всего ничего. Едва хватит, чтобы полюбоваться падением королевы-изменницы. «Та вульпера, о которой я говорила, по-прежнему готова отнять больную ногу и спасти тебя». Полоснув Таю гневным взглядом, опари чудом сдержалась, чтобы не хлестнуть ее по щеке. «Нет, и больше никаких разговоров об этом. Еще слово, и я сброшу тебя с этого вот утеса!» На миг в глазах телохранительницы вспыхнул гнев, а может, возмущение. Левая ноздря ее дрогнула, однако Тайю молча склонила голову и скрылась среди деревьев, где ждали, наблюдая за ними, остальные сторонники укуса вдовы. Как бы таю ее, ее не раздосадовала, от дела, порученного бледным всадником, о паре отказываться не собиралась. На пожары в святилищах Бвон Самди сбегалось немало зевак, а кое-кто из верующих пытался гасить пламя. Задерживаться рядом с ними было слишком опасно. Но сейчас настала пора отыскать последние три святилища и окончательно лишить этого лоа сил, нанести еще три удара перед тем самым, роковым. Ну, а упущенный шанс разделаться с Праудмур? Что ж, горечь обиды придется проглотить». Еще одна полная ложка скорби. Как же знаком паре ее едкий вкус? С этими мыслями паре стиснула в кулаке медальон, висевший на шее, старую, потускневшую золотую безделку, принесенную в жертву Натаносом гнилостенем. Медальон еле слышно гудел, вибрировал, исполненный странной, холодной волшебной силы. Повернувшись лицом к джунглям, Апаре почувствовала устремленные на нее взгляды незримых соратников. «Укус вдовы! Всем слушать меня!» — провозгласила она. «Как только настанет вечер, самые быстрые пусть мчатся в столицу и поднимают на ноги наших соглядатаев. Самые беспощадные воины пойдут со мной к Северному святилищу». Никаких передышек, никаких колебаний. Сегодня у нас на ужин муки вон самди, Лучшая пища, чем рыба. Питье крепче любого вина. Насытьтесь же ими, и пусть они укрепят ваши силы».